«Очень долго и утомительно ждать», — продолжал маршлент «Ему же, наверное, пора позвонить». «До оговоренных трех часов осталось еще пять минут», — ответил я, подавая Керману стакан виски и усаживаясь рядом с ним на диван. «Если они и отпустят его, то примут меры, чтобы он вернулся домой не раньше, чем они уберутся из города». Маршлинд искоса взглянул на меня. «Вряд ли они выпустят его», — заметил он. Я думаю, если через полчаса они не позвонят нам, то придется обратиться в полицию. «Дело ваше», — сказал я. «Но поскольку мы долго ждали, то, думаю, надо потерпеть до утра. Даже сейчас любой неправильный шаг может погубить мистера Дедрика». «По-моему, он давно мертв». Я чувствовал себя страшно усталым, чтобы продолжать этот бесцельный разговор. «Мистер Маршлинд». «Почему вы так не любите Ли Дедрика?» Он не обратил внимания на мой вопрос и вышел на террасу. Постояв там минуты две-три, он вернулся назад и направился во внутренние покои. «Пойду посмотрю, как там дочь», — сказал он скорее сам себе, чем нам. «Это ожидание очень тягостно для нее». В дверях он приостановился и, взглянув на меня, добавил. «Человек, который женится ради денег...» «Всегда достоин презрения, мистер Меллой». Он вышел из комнаты, и до нас донеслись его шаги по лестнице. Керман скорчил гримасу. «А разве Дедрик женился ради денег?» — спросил он шепотом. «Не знаю». «Большим пальцем я показал на часы. Смотри, уже пять минут лишнего прошло. Кажется, не совсем ладно, м?» Но нам все равно ничего не остается делать, кроме как ждать. Знаешь, мне нравится эта сирена. Может быть, она чересчур богата и, вероятно, избалована, но у нее нежное сердце. Керман усмехнулся. «Мне больше нравятся черствые и скупые», — промолвил он и закрыл глаза. Минуты проходили за минутами. Мы еще разочек опрокинули по стаканчику и, наконец, заснули. Меня разбудили первые лучи солнца. Я вздрогнул и глянул на часы. Четверть седьмого. Керман крепко спал. Не было слышно ни звука, кроме нежного плеска морских волн на низкой подводной гряде, образующей естественный залив в конце парка. Я вышел на террасу. Два садовника-китайца уже работали. Они осматривали кусты роз. Вокруг заросшего пруда столпились фламинго, ловя на завтрак лягушек. На балконе в дальнем конце террасы сидела, уставившись в море, Серена Дедрик, все еще в черных широких брюках и короткой меховой куртке. Убитая, отрешенное выражение ее лица, яснее слов говорило, что никто не звонил, пока мы спали, и Дедрик не вернулся. В последующие четыре дня тихий, мирный и обычно спокойный, невозмутимый городок Орхид-Сити превратился в форменный бедлам. Когда в газетах появилось сообщение, что банда похитителей получила 500 тысяч долларов и не вернула захваченного человека, то все побережье, начиная на севере Сан-Франциско и кончая на юге Лос-Анджелесом, пришло в движение. В течение первых нескольких часов всем ходом дела заправлял Брэндон. Он развил бурную деятельность, решив организовать самые грандиозные за последние сто лет поиски человека. Но едва он начал рассылать приказы, как из столицы штата Сан-Франциско прибыла дюжина агентов Федерального бюро расследования с проницательными взглядами, которые взяли дело в свои руки. Национальная гвардия, регулярные войска, авиация радио и телевидение, все было поднято на ноги. «Керман и я часами торчали в полицейском управлении, нас допрашивали и передопрашивали, вначале взбешенный багрово-красный Брэндон, потрясавший кулаками». Затем два спокойных агента ФБР, которые разобрали нас по винтикам, положили на стол и принялись прощупывать каждую детальку своими длинными инквизиторскими пальцами так, что осталось только диву даваться, как это они сумели потом снова нас собрать. Нам угрожали, нас стращали и проклинали, размахивали кулаками перед носом. Шеи в гневе раздувались, глаза полыхали огнем, брызги слюной летели во все стороны от страстного желания вытянуть из нас хоть какую-то ниточку, ведущую к поимке преступников. Но, увы, безрезультатно. На улице и десяти шагов нельзя было пройти без того, чтобы какой-нибудь заезжий корреспондент тут же не щелкнул своим фотоаппаратом. Кермана, газеты называли его не иначе, как «человек, который видел, как унесли выкуп», От зари до зари осаждали с одичавшими глазами голодных охотников за сувенирами любители автографов и коллекционеры обрезков ногтей, клочков волос и кусочков платья, так что он стал бояться выходить из конторы. Массивные чугунные ворота Оушен-Энда были закрыты наглухо. Телефон отключен. Мертвая тишина нависла над особняком. Прошел слух, что Серену Маршленд хватил сердечный приступ — и она лежит больная все дни над городом и его окрестностями кружил вертолет осматривая песчаные дюны склоны холмов и кустарники все дороги были перекрыты и проверялись патрулями в городе обыскивали дом за домом и всех подозрительных задерживали и допрашивали большой отряд полиции окружил корл гайпс восточную окраину города и в поисках преступников произвел повальную облаву на всех его обитателей В общем, была развита бурная активность. Но, несмотря на все усилия агентов ФБР, полиции, национальной гвардии, армии и сотен любителей детективов, ни Дедрика, ни его похитителей найти не удалось. Вдруг, на пятый день, Сарена маршлент резко прервала свой траур и лично включилась в розыске своего мужа. Через газеты, радио и телевидение она объявила, что 25 тысяч долларов премии выплатит тому, кто сообщит сведения, которые помогут схватить преступников, и тысячу за любую информацию, хоть чем-то связанную с похищением. В результате почти все горожане, за исключением нескольких богачей, заделались сыщиками, превратив город в сущий ад. И вот вечером, на шестой день со времени выплаты выкупа, Я, счастливый, что наконец-то вырвался из всей этой дикой кутерьмы, вернулся в свою маленькую тихую лачугу, чтобы запереться и завалиться пораньше спать. Коттеджик мой расположен в песчаных дюнах недалеко от моря и в четверти мили от ближайших соседей. При доме небольшой сад, полный сорняков, за которым обязан присматривать мой маленький слуга Тони, лентяй и бездельник. Дом состоит из веранды с опущенными от солнца гординами. одной большой жилой комнаты, двух спален, ванной и кухни, настолько просторной, что в ней свободно может улечься кошка, при условии, что она бесхвостая. Основное преимущество местоположения моего дома заключается в том, что оно уединенное и тихое. Здесь вы не услышите грохота соседского радиоприемника и можете спокойно распивать в ванной, не боясь, что вам запустят в окно кирпичом. Однако, в силу своей изолированности, оно также идеально для любого, кому захотелось бы перерезать вам горло. Крики о помощи будут также тщетны, как попытка вспыльчивого человека хлопнуть вращающейся дверью. Я вставил ключ в замочную скважину и вдруг услышал за спиной чьи-то крадущиеся шаги. Обычно нервы у меня крепкие, как канаты, но из-за переживаний и напряжения последних пяти дней они сильно сдали. Я обернулся и издал слабый крик, столкнувшись лицом к лицу с какой-то темной фигурой. Инстинктивно начатый мной выпад правой рукой прекратился на полпути, когда я разглядел, что предо мною женщина. Я разжал кулаки и, переведя дыхание, сказал как можно спокойнее. «Разве можно так подкрадываться и пугать людей? Я чуть было не ударил вас». «Вы Меллой?» Я смотрел со стоящую передо мной смутную фигуру. На веранде было очень темно, чтобы разглядеть хоть что-нибудь, но то, что удалось разглядеть, стоило этого. «Да, я Меллой, а вы кто такая будете?» «Мне нужно поговорить с вами. Пройдемте куда-нибудь, где можно присесть». Проходя в комнату, я подосадовал, что у моей посетительницы голос такой твердости, что им впору дробить камни. Она стояла совсем рядом, пока я шарил на стене выключатель, а когда, наконец, нашел и включил свет, то увидел пару больших карих глаз, которым были известны на этом свете все вопросы и ответы на них. Предо мною стояла брюнетка лет двадцати четырех-двадцати пяти, Черные густые волосы, разделенные на пробор, обрамляли довольно привлекательное лицо, ярко-красные плотно сжатые губы и наведенные под глазами тени придавали девушке несколько сексуальный вид, заставлявший мужчин глядеть на нее с интересом, хотя вряд ли им удавалось добиться от нее чересчур многого. Фигурка под широкими брюками и зеленой курткой была достаточно хороша, чтобы рекламировать самые лучшие в мире корсеты». «Хеллоу, крошка», — сказал я, глядя на нее, — «ты уверена, что именно я тебе нужен?» «Если вас зовут Меллой, то да, уверена», — ответила она, проходя в комнату и на ходу оборачиваясь, руки засунуты глубоко в карманы брюк, глаза изучающе разглядывают меня. «Ник Перелли», — послал меня к вам. «Зачем?» — спросил я, глядя пристально на нее и желая понять, кто она такая и что ей от меня нужно. «Он что, опять кого-нибудь пришиб своей дубинкой?» «Нет, с ним случилось несчастье», — сказала девушка. Вытащив пачку дорогих сигарет Лаки Страйк, она легким щелчком вышибла одну сигарету прямо к себе в рот, черкнула спичкой о ноготь большого пальца и прикурила. Его арестовали по делу Дедрика. В последовавшей затем тишине... Было слышно, как часы на каминной доске деловито отсчитывают время, а на кухне урчит холодильник. Девушка продолжала пристально разглядывать меня, слегка склонив голову на бок так, чтобы дым от сигареты не попадал в глаза. «Пирелли!» — воскликнул я, потрясенный. Девушка кивнула головой. Он сказал, что вы парень смекалистый, так вот, действуйте и проявите свою смекалку. Чтобы снять такое обвинение, нужен человек с умом. «Когда его арестовали?» «Час назад». Она бросила через плечо взгляд на часы. Более точно час и пять минут. Агенты ФБР?» Девушка отрицательно замотала головой. «Нет, какой-то гладкий, хорошо одетый толстяк с двумя сыщиками. Еще два полицейских в форме дежурили на улице возле машины. Брэндон, такой низенького роста, жирный, волосы белесые. Похоже, что так. Кто он такой?» «Начальник окружной полиции». Девушка вытащила еще одну сигарету, осмотрела свои ногти и нахмурилась. Впервые слышу, чтобы начальник полиции сам производил арест. Бывает и производит, если дело крупное, а на карту поставлены большие деньги, и можно заработать известность. Кроме того, брендону страсть как хочется утереть нос ФБРовцам. Вот и утер. Она отошла от камина и села на диван. Ник сказал, что вы вытащите его из тюрьмы. «Сумеете?» «Не знаю». «Я ему кое-чем обязан, если я смогу что-то сделать, то сделаю». «Что он считает, я должен делать?» Он не сказал, он страшно перепугался. Я никогда до этого не видел его таким напуганным. Когда у него нашли пистолет, он сказал мне, чтобы я тотчас пошла к вам. Я подошел к буфету и, достав бутылку шотландского виски и пару стаканов, поставил их на стол, из холодильника вытащил графин холодной воды». Вот что, давайте-ка начнем с самого начала. Так будет быстрее. Вам виски разбавлены или крепкое Для смышленого малого у вас недостаточно воображения. Там сейчас из него вышибают мозги. А вы решили, что в такую минуту я могу пить. Я составил себе покрепче смесь и сел. Вы же ничего наверняка не знаете, и ваши страхи ему не помогут. Она вскочила на ноги. Сделала пару резких шагов к выходу, остановилась и, снова сев на диван, принялась стучать кулаком по ладони. «Вы сами кто ему будете?» — спросил я. «Я Майра Торресча, его девушка». «Так, хорошо. Теперь давайте займемся вашим делом. Расскажите мне подробно да поживей». «Я пришла к нему вместе с ними», — начала она и рассказала дальше все без передышки. Мы с Ником договорились пойти в кино. Он опоздал. Я позвонила ему, но он сказал, что раздумал и попросил меня, чтобы я сама приехала к нему. Я поехала. В лифте я поднималась вместе с этими тремя типами. Я сразу сообразила, что они из полиции. На четвертом этаже мы вышли и я пропустила их вперед. Они остановились у дверей Ника, двое вытащили пистолеты. Я стала смотреть, что будет дальше. Они меня не замечали. Толстый постучал в дверь, и она сразу открылась. Ник, видимо, думал, что это я. Полицейские прыгнули на него и надели наручники, прежде чем он сообразил, что произошло. Потом стали обыскивать квартиру. Дверь оставалась открытой, и я заглянула туда. Ник стоял у стены и смотрел, как они разносят вдрызг квартиру. Взглянув на дверь, он увидел меня и сделал предостерегающий знак — Я отступила в коридор, продолжая наблюдать. Тут они нашли под диваном пистолет. Брэндон страшно рассверепел. Он заявил, что это тот самый пистолет, из которого был убит шофер Дедрика Суюки. Вот тогда-то Ник перепугался не на шутку. Мы с ним зарабатываем на жизнь игрой в карты, и потому умеем читать по губам. Это помогает, когда карта не идет. Так вот, он сказал мне, чтобы я тотчас пошла к вам. Я оставила его, когда полицейские с криком набросились на него и начали избивать. Каким образом Брэндон узнал, что это тот самый пистолет, из которого был убит Суюки? Майера затрясла головой и сказала, не знаю. Что дальше? Я подождала на другой стороне улицы. Через полчаса они его вывели из дома. Лицо и рубашка в крови, а он едва передвигал ноги. Посадили в полицейскую машину и увезли. Я тут же бросилась к вам. Она достала из пепельницы окурок сигареты. Я некоторое время смотрел на нее и думал. «Вам что-нибудь известно о похищении Дедрика?» — спросил я. Кари и ее глаза встретились с моими. Только то, что писалось в газетах. «И больше ничего?» «Ничего». «А ему?» «Ему тоже. Он не станет связываться с таким делом, нет». Мы, конечно, жульничаем в игре, но дальше этого никогда не шли. Раньше у него были приводы и задержания. Взгляд ее стал твердым. Не без этого? Сидел? Да, ему дали два года в Сан-Франциско, но он отсидел всего четыре месяца. А до этого? Не слишком ли много вы хотите знать? Мне нужно знать все из его биографии. Это очень важно. На протяжении восьми лет он сидел три раза. Раз шесть месяцев, потом год, а затем еще два года. За шулерство она кивнула головой. А не было такого, чтобы он кого-то изувечил своей дубинкой? Нет, на это никто не жаловался. Теперь насчет похищения Дедрика. Вы уверены, что он в нем не участвовал? Может быть, он был втянут в это дело тайно от вас? Он не участвовал в нем. Такие дела не в его характере. «Вам это понятно или нет?» «Я решил поверить ей». «Ну хорошо. Теперь давайте подумаем, что тут можно предпринять». Я взялся за телефон и набрал номер. Кто-то вежливым голосом ответил «Резиденция мистера Франклана». «Мистер Франкен, дома? «Это говорит Вик Меллой». «Да, сэр. Сейчас я соединю вас». Минуту спустя Франкланд взял трубку. «Хеллоу, Вик». Что там у тебя стряслось на ночь, глядя? Час назад Брэндон со своими парнями нагрянул к одному господину, Нику Перелли, в его квартиру на Джефферсон-авеню. При обыске нашел пистолет. Брэндон заявил, что это тот самый пистолет, которым был убит шофер Ли Дедрика, и на этом основании арестовал Перелли за участие в похищении Дедрика. «Я хочу, чтобы вы вмешались в это дело, Юстин». Оплату гарантируем. Нужно, чтобы вы срочно приехали в полицейское управление и взяли его под свою защиту. Они сейчас из него кишки выматывают, и надо это приостановить. Как, сделаете? А он действительно имеет какое-то отношение к похищению? Не знаю. Но его девушка, которая должна знать, говорит, что нет, не имеет. Похоже, что тут дело кем-то сфабриковано. Иначе откуда Брэндон мог узнать, только взглянув на пистолет, что это тот самый, которым совершено убийство шофера? Он или сам принес его и подложил во время обыска, или точно знал, что найдет его у Пирелли. «Разве можно так говорить?» — Меллой заметил слегка шокированный Франкон. «Я же говорю неофициально. Если Брэндону удастся раскрыть это дело и обскакать агентов ФБР, то знаете, как это возвысит его в глазах начальства?» Поэтому от него всего можно ожидать. А кто такой Пирелли? Карточный игрок, шулер с уголовным прошлым. Это плохо. А вам он кем доводится? Он как-то мне здорово помог. И моя личная просьба к вам, Юстин. Съездите сейчас туда и остановите беззаконие. Наступила томительная пауза на проводе, пока Франкон пережевывал услышанное. Я не торопил его. Наконец Франкон сказал... «Вообще-то мне не хотелось бы ввязываться в эту историю. У Брэндона, видимо, есть и другие, более веские доказательства, не только один пистолет. Может и есть, не в этом дело. Уж не собираетесь ли вы позволить ему вешать на парня дело только потому, что у того в прошлом были судимости?» да, «Конечно, нет». «Ладно, Вик, я съезжу и посмотрю, но заранее предупреждаю, если увижу, что парень виноват, то выхожу из игры». Дело получило слишком большую огласку, чтобы защищать неправую сторону и проиграть. Мне все-таки кажется, что дело сфабриковано. Как бы там ни было, я прошу вас съездить в полицейское управление и самим убедиться. Не очень пугайтесь насчет того, что они там на него накрутили. Я, Юстин, сам собираюсь заняться этим делом. Ладно, съезжу. Посмотрим, что там такое. А вы завтра утречком загляните ко мне в контору. «Я позвоню вам сегодня вечером». Я повесил трубку, прежде чем он успел возразить. Майра смотрела на меня вопросительно. «Кто это?» «Юстин Франкон, один из лучших адвокатов на нашем побережье. Если он увидит, что дело Перелли шито белыми нитками, он не остановится до тех пор, пока не вызволит его из тюрьмы». «Он сейчас поедет туда?» «Да, и помешает Брэндону». Она закурила новую сигарету, руки у нее заметно дрожали. «Я вижу, Ник знал, что делал, когда давал мне ваш адрес». Сказанное прозвучало в ее устах, как похвала. Я допил стакан и поднялся. «Где я могу найти вас?» «Монтеверде-авеню, 245». «Такой маленький, зеленого цвета, дом на левой стороне улицы, если стоять лицом к центру. Я там живу одна». Пока я записывал адрес, она добавила. «Наверное, потребуется масса денег». Когда-то я обещал Пирелли помочь, если понадобится, причем бесплатно. Это обещание остается в силе и сейчас. Спасибо. Не стоит. Я ему обязан жизнью. Теперь слушайте меня внимательно. Я сейчас собираюсь отправиться в полицейское управление. Я, разумеется, не могу многого сделать, пока не выясню, какие доказательства против него имеются у полиции. Быть может, мне даже удастся переброситься с ним парой слов». Вы хотите сказать, что полиция разрешит вам поговорить с ним? Не знаю. Лейтенант, ответственный за расследование дел об убийствах, мой друг. Он, может быть, поможет мне. На какую-то секунду ее глаза потеплели, а ярко накрашенные губы дрогнули. Тогда скажите ему, что я люблю его, — тихо промолвила она. К тому времени, когда я достиг перекрестка Принцесс-Стрит, Централ-Авеню, Сообщение об аресте Перелли уже распространилось по городу, и мне не удалось одолеть на машине последние 500 ярдов, остававшиеся до полицейского управления. Я попытался свернуть на Принцесс-стрит, но какой-то полицейский, погрозив мне дубинкой, приказал вернуться назад, на Централь-авеню. Три других полисмена преградили путь остальным машинам. Прежде чем выехать на орхид бульвар я мельком увидел огромную толпу, которая запрудила тротуары «Принцесс-стрит» и выплеснулась на мостовую. Остановив машину, я пошел пешком. Перед полицейским управлением стояла большая толпа, которая каждую минуту росла. Никакая брани, никакие угрозы взмокших от усердия полицейских не производили на собравшихся впечатления. Люди пришли посмотреть на преступника, и никакие проклятия фараонов не могли остановить их. В дверях здания выстроилась личная гвардия Брэндона с тяжелыми ночными дубинками в руках. «Я понял» что проникнуть сквозь них в здание у меня столько же шансов, сколько у приверженцев нудизма попасть незваным в Белый дом, а может даже меньше. Я с трудом пробился к аптеке, расположенной через улицу. Она была пуста, если не считать ночного дежурного в белом халате, который стоял в дверях и задумчиво разглядывал толпу. — Мне только позвонить, — сказал я, когда он нехотя оторвался от созерцания толпы и вернулся за прилавок. «Но и дела», — воскликнул аптекарь. «Говорят, Брэндон схватил одного из похитителей». «Как по-вашему, он получит 25 тысяч награды?» «Ух ты! Вот бы мне их! Я бы нашел на что потратить такую уйму денег». Я невнятно выругался, закрылся в будке телефона автомата и попросил телефонистку соединить меня с полицейским управлением. «Не могу», — заявила она, — «все линии заняты». Я уже двадцать минут пробую дозвониться туда, и ничего не выходит. Что там случилось? Какой-то полицейский чистил пуговицы, а вся полиция объявила забастовку. Кисло буркнул я и повесил трубку. Я вернулся в холодный зал аптеки, где аптекарь успел взобраться на стул у окна, чтобы лучше видеть. К этому времени толпа загородила собой витрины аптеки. Было похоже, что мне не удастся выбраться и отсюда. «Ага!» «Приехали агенты ФБР», — известил меня аптекарь взволнованно дыша. «Держу пари, что им утерли нос». «Этот Брэндон малый не дурак. Лучший начальник полиции, кого мы видели». «Как мне отсюда выбраться на улицу?» — нетерпеливо спросил я после того, как попробовал протолкнуться сквозь плотную стену людей, столпившихся возле аптеки. «А зачем вам уходить? Берите стул становитесь рядом. Вы не найдете лучшего места, чем здесь, чтобы посмотреть». «А что смотреть?» Нахмурив брови, аптекарь взглянул на меня с удивлением. «Как что? Может, сейчас выведут преступника или миссис Дедрик приедет взглянуть на него? Все может быть. Мне бы очень хотелось, чтобы моя Люси была здесь. Она страсть, как любит такие вещи». А «У вас есть другой выход?» «Вон, через ту дверь, налево. Попадете прямо на орхид бульвар «Спасибо». Открывая заднюю дверь, я увидел, как толпа на улице подалась назад. Раздался звон выбитых стекол. Это одна из зеркальных витрин аптеки не выдержала людского напора и пала в неравной схватке. Я не стал задерживаться, чтобы взглянуть на причиненный ущерб, и, пройдя длинный коридор за задней дверью, очутился в темной аллее, упирающейся одним концом, в Орхид-бульвар. Мифлин с женой двумя детьми, собакой-боксером, парой белых ангорских кошек и одним чижом жил в маленьком домике на Вествуд-авеню. Вне службы он был большой домосед и ходил слух, что лейтенант боялся маленькой щуплой жены больше, чем своего начальника Брэндона. Я решил поехать к нему и подождать возле дома. Мне хотелось во что бы то ни стало, несмотря на дождь, грозу или снег, свидеться с ним. Я подъехал к дому и остановил машину перед воротами. Часы показывали двенадцать минут одиннадцатого. Я не представлял, когда Мифлин закончит работу, но при царящей сегодня в управлении суматохе было совершенно очевидно, что он вернется домой поздно.